Предупредил отца я за четыре часа, так что тот успел подготовиться. И когда один из пилотов, что спустил рабов на стоянку разной техники, выпустил их, то там уже ждали. Купцы или покупатели, можно сказать, в переносном смысле. Уговорить удавалось тем, кто предлагал лучшие условия работы, так что толпа немного растерянных бывших рабов стала быстро рассеиваться, люди уходили с работодателями. Последних забрал какой-то делец из торговцев, что успел подлететь к концу. Основную массу забрали отец и представители норцев. Местным торгашам достались крохи. Ладно, с этим делом покончено. Приемная комиссия подготовила следующую группу принятых на работу сотрудников корпорации. Я уже просмотрел их личные дела и всех одобрил. Лучше работать стали. Кстати, тут Илай отличился. Отобрал сразу 11 кандидатов в гвардейцы. Тут я более тщательно изучал опросные листы и видео. Десять — нормально, но вот с одним что-то было не так. А что — непонятно. Велел Лаю провести подробный опрос. Может, что удастся узнать. Мне темные лошадки не нужны в секретном подразделении. Лай сам действовал как обычный пехотный лейтенант с соответствующими знаками различия. а гвардии знал ограниченный круг лиц, в основном сами гвардейцы. Пусть так пока и остается. К норду гвардейцы также направятся под видом обычных военных и флотских. Лишь в системе Декона они смогут вести себя как дома, да это и будет их дом. По остальному у меня без изменений. Пока я завтракал после пробуждения, то получал доступную информацию и через Эскинов передавал приказы тем сотрудникам корпорации, которые уже работали на своих постах и отслеживал другие дела. После прибытия первой пара армейцев Я начал операцию по установке и, поглядывая, как она идет, продолжал изучать свежие новости, шустро реагируя на изменения. Все трофейные корабли, после того, как их доставляли на место временной стоянки, передавались на баланс тех отделу. Им уже была поставлена задача разобрать все корабли до винтика и поместить все корабельное оборудование в трюм-центра. Сам трюм требовалось освободить от груза. Двигатели, что там находились, подходили к паре линкоров из трофеев, так что заменим, когда будем собирать один. Все остальное оборудование осматривать, проверять ресурс и отправлять на временный склад. Те техники, что будут обучены ремонтировать и поднимать ресурс блоков, займутся этим, когда подучатся. Это трюм-центры, как я уже говорил. За пару месяцев техотдел закончится этим отделом, тем более количество техников постепенно растет, Каждую неделю несколько человек проходят сертификацию, пополняя штат. А чуть позже подучатся два корабельных инженера. Оба были назначены на работу именно в тех отдел. Инженер-станционщик, между прочим, был третьим инженером в штате этого отдела. Пока просто значился. К работе приступит после сдачи экзамена на профпригодность, как и остальные. Все же отлично, что у профа многофункциональный сертификационный центр. Вот у станционщика была совсем другая работа. Я уже включил в планы на будущее, что он на борту центра в сопровождении пары крейсеров. К этому моменту их должны собрать до приличного состояния и отправиться за малой флотской ремонтно-транспортной станции, висевшей в глухом уголке. Жуки там были, стоянку устроили на борту станции, схарчив жителей и персонал. Я тогда, помнится, тысяч восемь высушенных, скорее даже высосанных, тел нашел. На борту транспортника будут медики» они и займутся утилизацией останков. После чего инженер свернет станцию, и в несколько приемов ее модули будут доставлены в систему. К сожалению, за раз доставить все в трюме центра не получится, размеры не те. А вот в два приема запросто. Станция не такая и большая, на 10 тысяч жителей и тысячу персонала. Максимальное количество общего числа — 15 тысяч. Однако размер не имел для меня значения. Главное, что это именно ремонтно-восстановительная станция. В ней три средних ремонтных дока и одна малая верфь в комплекте. Все как новенькое, только восстановить и пользуйся. Все ремонтные мощности пойдут на баланс тех отдела. Для военных я другую станцию притащу, тоже военную. Для флотских и армейцев корпорации у гвардейцев станция будет в уже известной системе Декона. К позднему вечеру я установил сети шести армейцам, можно было и восемь осилить, но у меня были другие планы. Лай работал продуктивно, и у меня было 14 кандидатов в гвардейцы. Тот, которого я посчитал мутным, оказался годным. А причина его легкой нервозности, насторожившей меня, была в том, что тот узнал моего офицера. Сам Лай этого не заметил, кандидат хорошо контролировал себя. Встречался тот с Лаем в рабском загоне, Вот и не хотел, чтобы эта информация вскрылась. Сам он из беглых, свалил от хозяев. Правда, в гвардию я его все же не взял. И тот был направлен на работу в отдел поиска. Будет поисковиком на одном из кораблей, который еще предстоит подготовить для этого дела. А специальность тот себе подыскал вполне приличную. Пилот. А медтехник вторичная. Сперва одну освоит, потом и вторую. Уровня интеллекта у него для них хватало. Вот и ухватился за предложение. А четырнадцатой кандидаткой стала сестра Эриха. Пока шли операции, Лай еще двух претендентов в гвардию подобрал. Я их подтвердил. Не люблю число 13. Не то что суеверен, просто не нравится. А тут 15, это нормально. Шестнадцатая Ханна, но ее я не считаю. Она отдельно идет. Полет к Бастиону прошел отлично, подремал немного. На борту... Уже привычно для меня ошарашенных моим возрастом кандидатов принял присягу на верность, подписали контракты. Четверо из кандидатов в будущем станут членами экипажа линкора. Оружейник, энергетик и два оператора артиллерийских систем. Будут еще два корабельных техника «Универсала», но Лай их пока не подобрал. Восемь бойцов для десантного взвода, тем более офицер для них был, ну и разные специалисты. Один из них — будущий диспетчер военной станции. Эту специальность и выбрала Ханна. Я готовился к тому, что мы скоро возьмем систему под контроль. Еще два будущих пилота и два техника-станционщика. Это все из тех 16 кандидатов, которых я принял в гвардию. К тому же у последних новичков, которым поставили сетки БИО, эти сети уже запустились, и те активно учились. После того, как я закончил... Георг стал селить гвардейцев-стажеров по каютам подвые. До этого они ожидали моего появления в общем зале со своими вещами. А когда их приняли и заселили в каюты, начали получать вещевое удовольствие и остальное, что положено по службе. Сам же я почти сразу покинул борт линкора и полетел обратно к старсеверу, засыпая на ходу. По прибытии в помещение с фабрикой поставил на производство инженерные нейросети максимального поколения и комплектации, после чего, наконец, отправился спать. Следующим утром поступило много свежей информации от СБ и контрразведки. От пиратов начала поступать. Пока знакомился с новостями, ко мне пошла первая партия пациентов подснотворным, а операционные капсулы подготавливались к их приему. В принципе, все шло, как и ожидалось. Трофеи начали постепенно разбирать. Кэрри буксиром уже освободил от трюм-центра, и все блоки потоком пошли туда. Отдел обеспечения принимал их и вел документацию. Там же на месте техники проводили вторичный осмотр и определяли, что в утиль, а что еще можно использовать. В утиль, к сожалению, шло больше половины блоков. Просмотрев запись их работ, я был вынужден согласиться. Износ был сумасшедшим, странно, что все это летало. «Хлам» — самое близкое определение. Правда, не все было так плохо. Два крейсера были вполне в порядке. Но кроме дыр в бортах и внутренних повреждений. Видимо, пираты нашли их не так давно. Переделали под себя. Так что есть шанс реанимировать, если не оба, так один точно. А по поколениям, те явно к моменту гибели Содружества состояли на службе, слишком новые они были. На одно поколение выше Старсейвера и на одно ниже Бастиона. Серединка, можно сказать. Вот их не разбирали, вообще не трогали. Те чуть в стороне висели, ожидая своей очереди на осмотр уже инженером. Операции по установке шли по уже разработанной схеме. Первой парой обычно доставлялись сотрудники корпорации разных отделов, потом две пары военных, армейцы или будущие флотские, и четвертой парой уже гвардейцы. Схема мной поддерживалась, так я постепенно закрывал дыры на рабочих местах Они занимался, например, только одним направлением. Пока шли операции, фабрика клепала нейросети и импланты для них, а я постоянно зависал в корпоративной сети, изучая, что там происходит. Все нейросети после изготовления поступали на спецсклад Старсейвера, почти все позиции я закрыл по разным направлениям и сейчас пополнял количественно самые востребованные, которые приходится чаще ставить моим сотрудникам. Второй набор длился почти месяц, уж больно качественный был отбор, другого я не приемлю, а раз так, то и времени было затрачено куда больше, чем планировалось. Но за месяц эту самую тысячу мы отобрали, причем не ровно тысячу, это цифра для корпорации, у Лая был отдельный список, и за месяц он отобрал почти сотню кандидатов, так что стоит приплюсовать их сверху. Половина из них уже обзавелись нейросетями и активно учились. Сформированный десантный взвод на борту тренировался под присмотром единственного офицера-десантника. Остальные были нужными специалистами, в будущем которые потребуются для восстановления системы Декон. Причем шестеро будут строителями вольнонаемными. Им якоря орбитального лифта еще возводить, особенно их станины, но и города строить для семей гвардии, что будет дислоцироваться в системе. Из той сотни, что Лай отобрал, Около 30 будущих специалистов считались вольно наемными в гвардии, включая строителей, как я уже говорил, но в штат не входили. Будущий обслуживающий персонал, ремонтники, строители и пара будущих диспетчеров для орбитального терминала. Его я также планировал восстановить. Начальник для этого терминала был подобран как из пяток техников для восстановления и обслуживания. Уже по всей системе шустро летали боты, челноки и пара буксиров. Проф свои буксиры выдавать категорически отказался. Да я, в принципе, и не настаивал. Он мне и так все мозги высушил за царапины на среднем буксире, когда с ним Кэрри работала. Та сейчас продолжала учиться. Техотдел смог восстановить два буксира, правда, оба малых, но этого им хватило. Постепенно корабельное кладбище на орбите Зори начало таять. Суда, что там висели, перемещались в разные отстойники по перспективности. В одно место чисто мусор на переработку, его так и прозвали свалкой. Еще два отстойника. В одном то, где что-то можно снять с остовов, прежде чем переместить их на свалку. И в другом всего судов, но все их планировалось восстановить. Часть, где не требовались инженеры, уже восстановили. Теперь за корпорацией числилось шесть транспортных судов. Еще один за поисковым отделом. Это был вооруженный транспорт, пока боевых кораблей ему выделить я не мог. Пилотов на эти семь судов у нас было мало, только четверо прошли сертификацию, но уже хлеб. Например, после того, как было готово поисковое судно, его оснастили, пополнили людьми и отправили к той флотской тыловой ремонтной станции, которую планировал перетащить сюда. Инженера, чтобы ее свернуть и тут развернуть, пока не было. Но поисковики полетели с пустыми трюмами. Это разведывательный поход. Они осмотрят станцию, вскроют часть складов, забьют трюму всем необходимым и вернутся. По прикидкам, через две недели, всего четыре дня, как улетели. После возвращения они заберут все транспортные суда и под прикрытием пары крейсеров полетят остальные склады разгружать. Там было много ценного флотского имущества. К тому моменту, когда инженер выучится и сдаст экзамен, База будет очищена, и ее сразу можно будет сворачивать. Инженерных комплексов у нас было всего шесть найдено на корабельном кладбище, три вообще в заводской упаковке. Их уже взломали мои дешифраторы. Вот два я и планировал выдать станционщику. Остальные разойдутся по остальным инженерам, им тоже на чем-то нужно работать. Дальше технический парк дроидов я планировал пополнить за счет запасов самой базы. Там их должно быть много, включая резервы. Пока инженеров, как и врачей, не было. На днях начались первые экзамены у офицеров. При первом наборе у нас их была нехватка, а тут почти 50 человек приняли. Всех офицеров я первыми прогнал через остановки среди армейцев, так что они начали сдавать экзамены. Пока на минимальное звание по поднятым базам. Для этого они должны были пройти виртуальные тренажеры, а там 10 часов жести. В принципе, стандартная сдача – Так что мой флот и армия пополнились на 18 офицеров. Еще около 30 в ближайшую пару недель сдадут экзамены, а пока они курсанты. По мере получения званий их распределяли по должностям. Наконец были сформированы два штаба. Один флотский, второй армейской группировки. Именно группировки. Я дал приказ вскрыть склад ГО у Дубровки. И специалисты-армейцы это сделали. Восстановили лифт и склад был включен в состав арийских подразделений. Там сейчас немногочисленные тыловики командовали. До штаб армейской группировки располагался. Искин, а это Батя, уже был мной вскрыт, и все системы были запущены. Реакторы тоже. Доступ армейцам был на все склады, так что вооружения хватало на бригаду. Вот ее и планировалось развернуть, мотопехотную. Штурмовой батальон — Это отдельная часть, которая входила во флотскую группировку, а не армейскую, так сказать, элита. Сейчас шло формирование летной части, полка, там и истребители, и бомбардировщики будут, подразделения обеспечения, включая тыловиков, ну и технической поддержки. Все необходимое для их формирования и пополнения части на складе было. У флотских тоже все шло своим чередом. Пока корабли только разбирались, ни один линкор не был готов, Инженеры нужны, а их нет. Первый корабельный закончит поднимать базы для возможности сдачи на сертификат только через две недели. Без этого он не мог управлять инженерными комплексами. Но я знал лазейку. Что делать, четыре инженера более-менее знали. И пока остальные продолжали учиться, их еще семь было, они, взяв инженерные комплексы под прямое управление нейросетями, стали работать с трофеями. Работа моментально ускорилась. И на данный момент все трофеи были полностью разобраны на Остовы. Оба современных и новых на вид крейсера уже были отремонтированы. Использовались запчасти от разобранного разбитого крейсера, что висел столько веков рядом с Бастионом. Именно благодаря снятым с него блокам, вооружению и остальному удалось восстановить оба крейсера до стандарта. И скины для них также нашлись. ПО, правда, было не для этих кораблей, но схожих типов, тем более и скины саморазвивающиеся, освоятся. Уже неделю как оба крейсера были восстановлены, экипажи их приняли и теперь осваивали. Шли ходовые испытания по системе и пробные стрельбы. Экипажи обучились по минимуму, только-только сдали экзамены, но планировали учиться дальше. На борту обоих кораблей было по полтора десятка членов экипажей и небольшие медбоксы. Вот их пришлось практически создавать заново. Все оборудование пираты вынесли, а тут мы по пять капсул поставили. Реаниматор, две лечебные, диагност и обучающая. Так что есть где учиться, тем более на каждом борту теперь было по технику. На флоте вообще я завел порядок, что каждый военный должен знать не по две, а по три или даже четыре специальности. У гвардейцев так же. Однако учить смежные специальности они будут, когда основные хорошо освоят. Будут разносторонними специалистами. Вот так эти четыре недоучившихся пока инженера и работали. Когда двое закончили с крейсерами, чтобы передать их флотским, другая пара закончила с разбором остальных трофеев. Сейчас вся четверка занималась только одним кораблем. Осмотрели все четыре каркаса линкоров и отобрали один, самый неизношенный, бывший средний авианесущий линкор, класса «Рейдер». Его планировали сделать флагманом, так что офицеры формирующегося штаба флота корпорации, который пока размещался на борту центра, очень ждали, когда его введут в строй. Но там еще много работы. Например, те двигатели, что ранее хранились в трюме центра, уже установили и провели коммуникации, отобрали лучшие реакторы и также их поставили. Топливные баки, заварив течи, установили — Начали восстанавливать обшивку и занимались восстановлением рубки, собирая ее сразу из трех. Искины для рубки были, восемь штук, все сняты из кораблей пиратов. Я их уже взломал, и контрразведка получила информацию по базам клана работорговцев. Да они и так ее уже имели. Все личности я стер и залил новое ПО, такое же, как у искинов бастиона. Оно пойдет к этому линкору. Все четыре инженера занимались только этим флагманом, и тот восстанавливался буквально на глазах. Через пару дней запустят реакторы и рубку, что ускорит восстановление, а пока и так работы неплохо шли. Помимо двух крейсеров, большого фрегата и восстанавливаемого линкора, которому была уготована роль флагмана, на балансе флота числились еще суда и корабли. Удалось найти и восстановить из пяти однотипных корветов три, причем до стопроцентной работоспособности. Они занимались патрулированием в соседних системах, составляя их карты с дрейфующими там судами и кораблями. Одна очень важная находка уже была — среднее ремонтное судно спасательной службы. Его уже отбуксировали в систему и восстанавливали, благо то было не разграблено. Все три «Корвета» получили команды, обычно по два-три человека, и уже включены в план патрулирования. Из боевых это пока всё. Однако транспорты и грузопассажирские суда, что были включены в тыловую службу флота, по количеству давно перегнали боевой состав флота. 11 судов. Про центр я уже говорил, он и так в составе флота находился. Так что другие отделы корпорации тут были в роли «приживал», пока станцию сюда не привезут, чуть подремонтируют и запустят. Причем техотдел, вернее ИО их начальника, с этим мириться не стал». Когда его служба починила среднее ремонтно-восстановительное судно спасательной службы «Зории», то вместе со своими людьми тот перебрался на его борт. И офис там же своего отдела открыл. С учетом того, что судно относилось к довольно большим, хоть и крейсерского класса, со своей летной палубой и жилым модулем на 300 человек, с отличным ремонтно-восстановительным хозяйством, решение было правильным. Правда, начальник теперь часто мотался на борт центра, когда совещания проходили, но у него был служебный шаттл, а управлять им он уже умел, так что не напряжно, без личного пилота пока обходился. Директор корпорации еще только учился, хотя на эту должность мы подобрали человека, поэтому все совещания вел командор Бай. Так вот, кроме транспортника, где расположились главы отделов корпорации, начальство и некоторые службы, было еще 10 судов на балансе флота. Четыре грузопассажирских судна могли взять на борт только личного состава боевых подразделений тысячу человек плюс все их вооружение. Трюмы приличные. Было три чисто грузовых судна. Они сейчас использовались как склады. Один танкер, один малый буксир и одно ремонтное судно. Ремонтник, танкер и буксир активно эксплуатировались, остальные пока находились на парковках. Не у всех были полные экипажи но они активно пополнялись. С топливом была беда. Единственный малый завод по производству топлива, что был у нас в наличии, находился на борту Старсейвера. Пришлось его задействовать. Сам проф был категорически против, чтобы его извлекали и устанавливали где-то на другом месте. Я сам сделал профа немного с так что понять его тоже можно. Однако неделю назад проф закончил ремонт, все реакторы были установлены, старые утащены на свалку «Двигатель на месте, дюзы тоже». Ходовые испытания показали, что все в норме, да и сам проф подтвердил, что за эти два месяца ремонта он полностью восстановил сверхтяжелый рейдер. Так как я все равно проживал на его борту, то когда очередная партия нейросетей была готова, остановил изготовление, отправил готовый материал на склад и прошел в рубку. Почти два дня ее не покидал, пока мы летели в соседнюю систему, что находилась через одну от той, где располагалась «Зория». Дело в том, что в той системе был газовый гигант, подходящее место для переработки газа в топливо-гель. А то мы уже все запасы подъели. Покинуть трубку я не мог, пока корабль движется. Ну а когда тот стабилизировался на низкой орбите планеты, и дроиды спустили шланги, помогали им два буксира, то заводик был запущен в автоматическом режиме. Со мной было два бота для перевозки топлива, специализированные. Один я нашел на Зории, в космопорту, а другой мои техники на спасателях обнаружили на корабельном кладбище. Оба восстановлены, и как только их трюмы были заполнены топливом, отправились к Зории. Три дня им лететь, все же медленнее Старсейвера на обычном ходу. Их сопровождал большой фрегат. Посменно с корветами будет работать. А три дня назад, наконец, восстановили танкер, и пилот, которого приписали к нему, Сделал гиперпрыжок к нам и вчера вернулся к планете с полными трюмами топлива. К этому моменту удалось также восстановить один из топливных терминалов в системе Зории. Он тут, похоже, один уцелел, с обломков других снимали только запчасти. Три оператора для него было, подучились. Вот танкер слил в его баке все привезенное топливо и отправился за следующей партией. Это сняло все трудности с нехваткой топлива. Танкер сделает еще два рейса, заполнив полностью цистерны терминала, третьим уже пройдется по всем судам, заполняя их баки, и четвертым уже в свои трюмы, чтобы запас был, когда я верну Старсейвер обратно. В этом полете я немного изменил своим принципам. Первое, работать вручную с помощью планшета с топливным заводиком я в принципе мог, но это муторно и долго. У производственников уже были готовы два оператора для подобных производств. Вот я обоих и взял. Так что по прибытии эти активно принялись за работу, синтезировали топливо-гель, получая необходимый практический опыт. Они проживали в одной двухместной каюте и думали, что они одни на судне, кроме таинственного экипажа. Это не так. Да, остальным в корпорации установку нейросетей я остановил, все же Старсейвера нет, а я покинуть его борт не мог. Но забрал тех гвардейцев, И всех из вспомогательного персонала, которым установки еще не успел сделать. Так что по прибытии на место, пока один из операторов, а они посменно дежурили, синтезировал топливо, я в помещении фабрики, та снова печатала нейросети, занялся установкой. Гвардейцев отправляли в медсекцию, там усыпляли и доставляли ко мне. Привычная схема. Проживали гвардейцы также в жилом модуле, у них даже доступ в живой уголок был с моим тропическим островком, но с операторами за эти дни так и не пересеклись. На разных этажах жили. Вот именно тут я и встретил окончание этого месяца. Кстати, скоро по легенде мой учитель Зурк будет учить меня медицине гипнограммами, так что нужно вернуться в систему Зории и там якобы пройти эту процедуру. Родные о ней должны знать, чтобы все соответствовало легенде. Причем родичи считали, что я все еще на орбите, так как связь с Зорией у меня была постоянной. Пока летел, ретранслятор избрасывал, связь теперь у газового гиганта устойчивая. За пять дней установки я все завершил, закончив с этим, так что пока продолжал печатать нейросети с имплантами. Осталось дождаться последнего прибытия танкера, слить ему все запасы, наработать снова топливо, и можно возвращаться. Кстати, из баков Старсейвера я все слил в танкер, наработав свежего а старое топливо для ботов и челноков пойдет. Вот так, скучая в помещении фабрики, я отслеживал всю информацию по корпорации и флоту. А ее с каждым днем становилось все больше и больше. Все за раз, как это было раньше, не охватишь. Мне теперь с этим проф помогал. Со скуки я собрал вторую фабрику по производству нейросетей. Причем, действуя удаленно через планшет, и даже запустил ее... Второй день, печатая нейросети и импланты третьего поколения и 3+. Это гвардейцам и вспомогательному персоналу было что делать. Базы знаний для них я взял с бастиона. Так что, когда сети у них активировались, те и легли на все 10 дней учебы, благо обучающих капсул на борту корабля хватало, полный штат был. За этим следила Лара. Я ее тоже взял с собой. Так что, фактически, я на борту пребывал в одиночестве». Все заняты, все работают. Вот и запустил фабрику. Об этих нейросетях третьего поколения плюс я уже сообщил в отдел маркетинга. Товар отличный, нам без надобности, можно продавать населению Зории. Причем установить невысокие и фиксированные цены. Вчера это сообщение и отправил под видом командора Бая, которого считали личным порученцем самого, то есть меня. Хотя, кажется, инженеры начали догадываться, что это очень качественная голограмма. Были у них причины для этого. Да и знания из баз помогали. Оживившиеся маркетологи подготовили план продаж, который я осмотрел, подумал, внес несколько правок и отправил обратно на доработку. О том, что скоро начнется строительство большого медицинского центра, где будут предоставляться корпорации разные услуги, включая сдачу на сертификаты, Информация уже выложена на официальном сайте корпорации. Строители, которых мы успели подготовить, сейчас были на месте будущей стройки, куда завозилась строительная техника. Им за 10 дней нужно построить под ключ здание в 50 этажей. Там два бригадира сейчас командовали и один недоучившийся инженер. Он же и готовил план здания. Его одобрили к строительству, и я в том числе. План не инженера, скачали из Галланета. Так что хорошее здание получится. Так как первоначально предполагалось часть офисов сдавать местным торговцам, то по предложению сотрудников отдела продаж и маркетинга, почему бы эти свободные помещения не пустить под компанию по продажам нейросетей и имплантов, причем с услугами по установке? В этом же центре и высококлассная больница будет, а тут еще и офис по продажам такого оборудования, редкого, надо сказать, назории и дорогостоящего. Медоборудование, к счастью, на оснащение центра нашлось, свой запас трогать не пришлось. Из двух вскрытых мной бункеров оборудование использовали. В том, что ранее принадлежал корпорации «Нейросеть», также имелась большая и шикарно оборудованная медсекция. Да еще в трюме одного из грузовиков нашли полное оснащение для госпиталя средних размеров. Оборудование только недавно, незадолго до крушения Содружества, было снято с хранения и пущено в продажу хорошие капсулы и все остальное. В мать-часть этого центра входят и три специализированных глайдера с медицинскими эмблемами. Если больные далеко, привезут и вылечат. Цена фиксированные за работу. Так что и на центр нам хватало, и на корабли, и суда, оснащенные медбоксами или медсекторами. У пиратов ничего подобного не было, если и было, то мелочь, да еще с полностью истраченным ресурсом. А мы делали настоящее оснащение, полное, по стандартам содружества. Идея сотрудников отдела продаж, конечно, хорошая, я ее одобрил, просто мне несколько пунктов не понравилось. Велел их или убрать, или доработать, пусть занимаются, время у них есть. Закончив с этим делом, стал изучать, как идет наше сотрудничество с селением норцев и жителями Дубровки. Да, отец и старейшины и Норцев заключили с корпорацией договоры на наемную службу, пока краткую, участие в одной операции, то есть в одном рейде, а именно на Норт. Я так понимаю, у отца это пробный заброс. Если все пройдет нормально, его небольшое соединение продолжит сотрудничество, пересмотрев контракт. После первого рейда подразделение Сельчан примет статус с боевым опытом, а в этом случае оплата чуть выше. Об этом наемникам известно. Информация все так же шла через сайт корпорации. Причем, если нордцы зарегистрировались как универсальное боевое подразделение, у них было все – и пехота, и танкисты, и летчики, и медики, и штурмовики, то, по моему совету, отец зарегистрировал свое подразделение как эвакуационное. Под таким замысловатым названием скрывалась довольно серьезная служба технической и медицинской поддержки. Фактически на подразделении отца, эвакуация поврежденной техники, спас капсул, судов и кораблей корпорации, спасение членов экипажа с оказанием медицинской помощи, эвакуация битой техники, как своей, так и противника. Именно поэтому в составе должно быть спасательное или госпитальное судно. У них есть такой бот, имеется штурмовой, но сойдет и грузовой, а также спасательное судно. Все это было... Даже спасатель-старик Краф нашел в космопорту Нура-Белонске. Отец выкупил его у Нура за пять нейросетей в комплекте, запустил и перегнал к Дубровке, где восстановил. Так что фактически подразделение имело полный состав эвакуационной техники из трех ботов – госпитального, спасательного и штурмового. Разве что буксира не имелось. Но его мог заменить спасатель. У него и движки мощные, и манипуляторы есть по бокам так что подразделению эвакуации соответствовали. Вот людей не хватало, отец кинул клич среди соседей, да и пополнение получил из бывших рабов. Теперь людей хватало, а после заключения контракта с корпорацией их стали готовить. Медики, что занимаются установкой, нашлись у норцев, видимо, в ручном режиме проводили операции. Насчет этого я как-то запамятовал, но все равно на работу звать бы их не стал. Своих спецов взращу. Вот отец такой проблемой не заморачивался. Поставил всем добровольцам пилотские сети из запаса селения и начал тренировать людей. Базы знаний ему и норцам, согласно договоренности, дали после подписания договора на службу. Но не в высоких рангах. Выше четвертого ничего не было. Рядом с Дубровкой стояли армейцы, те, что заняли склад ГО. К ним отец и обратился за помощью. Те пошли навстречу, очистили участок леса и разбили там военный городок со всей инфраструктурой. Свернутые модули городка были на складах убежища. Там было все, включая виртуальные тренажеры. Люди отца и даже нордцы проходили там обучение. Пока особых нареканий не возникало. Армейцы вообще молодцы. Убили двух зайцев, и норцев тренировали, повышая свой уровень, и формировали в городке два батальона мобильной пехоты, пока не полного штата, по две роты в каждом будет. Норцы также занимались вскрытием техники в космопортах, даже на кладбище шубуршили в тех местах, где мои оценщики не успели поработать. Два грузовых судна точно увели, они на орбите висели, Норцы на них свои права предъявили, корпорация не стала оспаривать, так что Норцы их восстанавливали, часто закупая запчасти у нас же. У того же топливозаправочного терминала заправлялись, у них был лимит на получение топлива, и они его пока еще не выработали. Некоторые их специалисты прошли экзамены в нашем сертификационном центре на Старсевере перед моим отлётом, так что нужные спецы у них были. Три десятка разных специалистов, которые сдали экзамены. Из них шесть пилотов малых кораблей. На средние никто не сдавал, не знаю, где они пилотов на грузовики возьмут. Хотя заявка по линии сотрудничества на базы знаний от норцев была. Причём заявка такая, что им нужно дать всё и сразу. Хазер. Давали только те базы, на которые у них были оформлены специалисты, а то на шару решили получить. Те подобные хитрые выверты часто провернуть пробовали. Пока ни разу не сработало. Мои сотрудники, что с ними контактировали, были на чеку. Кстати, кристаллы с базами знаний были у меня защищены. После заливки на сеть уничтожались. Действовал, как и корпорация нейросеть, в содружестве. Перед отлетом с отправил в Дубровку комплект медицинской нейросети с имплантами для матери. Как сообщил отец, ей его уже поставили. Тогда я про врачей Норцев еще не знал, думал, до моего возвращения сохранят. Но отец решил ставить. К счастью, квалификации у медиков Норцев хватило на операцию, так что встала та ровно. Уже шесть дней прошло, как сеть активировалась, и мама теперь по ночам ложилась в капсулу. Это было реально. Я поставил обучающую капсулу в нашем доме. Мощности мобильного реактора внутренней сети дома для ее питания хватало, так что теперь и бабушка училась, и мама. Последняя по ночам, а бабушка днем. Ставил капсулу, конечно же, не сам. Я не мог покинуть борт Старсейвера, а дистанционно. Бот дистанционно сел на свободной площадке, дроиды донесли все оборудование к нашему дому. Отец знал про эту установку и контролировал ее. Управляя дроидами через планшет, дальность проф. обеспечивал, я так и установил капсулу в доме. Да и запас медкартриджей нужной марки солидный сделал. Бабушка уже могла мешать разгон, она его и для мамы сделала. Отставания от графика, кроме операции по установкам сетей, у нас не было. Из 1200 человек, что были приняты во втором наборе, за этот месяц установки были проведены всего 338 сотрудникам и военнослужащим. По 80 человек за 10 дней проходило. Можно было бы чуть больше, но у меня был перерыв в 3 дня, пока летели в соседнюю систему, да и сейчас операциями не занимался. Всем, кого взял, уже провел. Так что будем дожидаться возвращения. Вот так, работая с обеими фабриками, я дождался возвращения танкера, залил его цистерны под пробку, и операторы стали заполнять внутренние баки Старсейвера, а также все свободные топливные емкости. Москитному флоту, что был на борту, ранее уже поменяли старое топливо на свежее. Танкер давно ушел в Гипер, чтобы вернуться к Зорию, а мы задержались на сутки, после чего поползли на разгонных обратно. Летели даже меньше, видимо, свежее топливо сказалось. Два часа выиграли. Проф подтвердил, он тоже время засекал. После возвращения в систему, я поставил Старсевер на место его прошлой стоянки. Вокруг все так же была закрытая для полетов зона, я занялся делами. Немного раньше срока сообщил родителям, что учитель проверил мои знания по пилотированию и признал их неплохими. Можно дальше учиться. Так как выбор был мой, что учить дальше, то я выбрал техника малых и средних кораблей. У отца уже свои специалисты будут скоро подготовлены. Так что он широким жестом разрешил мне самому выбирать, а бабушка с мамой только порадовались. С Лидией мы проболтали часа три. Та радовалась за меня и печалилась. Долго ждать, когда же я освобожусь. Все же полтора месяца мы не виделись. Пообещал при первой же возможности, но сразу предупредил, что окна в ближайший месяц точно не будет. Причем операция по закачке мне в память нужных знаний пройдет уже завтра. Потом практика. Очень и очень плотная практика. Не знаю, куда меня включат, но, возможно, в группу, что реанимирует суда с корабельного кладбища. Там самый большой недобор сотрудников. Начальник тех отдела заколебал кадровый отдел запросами насчет сотрудников. Но ну, не хватает специалистов, и все тут. С учетом того, что больше 50 техников и 6 инженеров учатся практически не покидая капсул, им был дан зеленый свет для обучения. А то капсул уже не хватало, и скоро войдут в штат отдела, то это закроет его нужду в специалистах, но они еще учились, а требовались уже сейчас. Пока шла подготовка к приему первой пары на установку сетей, я снова запустил фабрику. Во время полета при возвращении обе не работали и стал делать операции. До вечера с момента прибытия часов шесть успею одну пару провести через операционную. Не стоит даже столько времени терять. Помимо этого, к борту с разрешения профа подошел бот службы продаж и маркетинга. В его трюм были погружены все нейросети и импланты, изготовленные мной. Почти 3000 единиц по разным направлениям. Я почти все перекрыл, а также 18000 простых пилотских сетей, которые я нашел там же, где и фабрики. Все это можно будет свободно пускать в продажу или выдавать наемным соединением в качестве оплаты. Норцы уже сделали на них заявки через военных, насколько я знал. Тем более здание центра уже заканчивали строить, скоро будет проведена внутренняя отделка, и можно завозить персонал. Пока только медиков, менеджеров, продавцов и обслуживающий. До того момента, пока не выучатся врачи, центр будет работать в полсилы. Директор для него тоже подобран, учится. После операции по установке я отправил двух пилотов из флотских обратно на борт центра. Работали мы с искинами по прежней схеме и направился спать. С утра вернулся на прежний режим работы. Обе фабрики печатали, а я, не покидая их помещение, делал операции по установке четыре пары в день. Каждая занимает примерно четыре часа. Время между операциями удалось снизить до получаса. Получается, я работаю чуть больше 17 часов, оставляя на сон едва 6. Но такой режим мне был вполне привычен. Тем более, кроме операционных, в помещении еще была поставлена лечебная капсула лично для меня. В ней я усталости снимал, пока противопоказаний замечено не было. Вот только усталость накапливалась, и чем чаще я ее снимал, тем быстрее накапливалась. Я понимал, что долго не выдержу, но надеялся, что успею сделать хоть что-то, пока в свои руки не возьмут это направление выучившиеся специалисты. Врачей я ждал как манна небесной. Тогда на мне останутся разве что фабрики, их останавливать нельзя. Ценный ресурс потеряем, ну и можно время посвятить семье. Насчет фабрик серьезно, нужно работать и работать, причем планы насчет операторов я изменил, пока не буду набирать, вроде сам справляюсь, хватает, даже запасы делать начал» а на ту тысячу сотрудников, что уже набрал, запас имеется, вся проблема только в установке. Пока я просыпался в душе и завтракал, дроиды уже доставили и поместили в капсулу двух сотрудников. Одевшись, я вышел в общее помещение и подошел к ним, рассматривая на планшете личные данные обоих, особенно карты их диагностики, после чего вручную сделал установку на операции, и те начались. В этот раз были сотрудник отдела планирования и анализа и будущий офицер СБ. Штат сотрудников внутренней безопасности потихоньку пополнялся. Сейчас там было порядка 30 человек. Не думайте, что там все оперативники, это не совсем так. В моей корпорации служба СБ имеет несколько расширенные функции. Как я уже говорил, к моему совершеннолетию корпорацию я разверну в империю, отделы станут министерствами, ну и все остальное. СБ останется самой собой. Вот только от нее отделится несколько подразделений, и будут сформированы отдельные службы. Это следственный орган, прокуратура и полиция. Но сейчас эти сотрудники, фактически с теми же должностными обязанностями, будут служить в СБ корпорации. Вот такой план. И тот сотрудник службы безопасности, что лежал в капсуле, как раз будущий полицейский чин, на него была заявка на офицерскую должность, И ее он после обучения и получит. После первой пары последовала вторая. Тоже из гражданских специалистов. А вот следующие две пары уже военные. Одна армейцев и одна флотских. У меня так распланировано было. Раз время гвардейцев освободилось, то на их время втиснул сотрудников корпорации, четыре человека, специалисты общего профиля и четыре военные. По мне нормально. Вот так и работал, пополняя человеческие ресурсы корпорации. Таким методом без продыху я и работал следующие 17 дней, пока Георг не сообщил, что Ани, врач гвардейцев, закончила обучение, чтобы было возможно сдать на сертификат специалиста. Я чуть не заплакал от счастья, когда получил эту информацию. Ани вышла уже из капсулы, но пока ей было не до экзамена. Отойти бы от учебы, все перемешано в голове. Так что пару дней она отдыхала, а я установки и производство нейросетей не прекращал. Наконец-то была переправлена на борт Старсейвера, и за 12 часов, очень плотный график, получила специальность врача третьей категории. О, счастье! Первый врач у нас. Кстати, заметив, как Аня себя ведет после такого плотного графика учебы, я поставил отметку Георгу. Как Керри выйдет из очередных 10 дней учебы, дать ей неделю отдыха. Отдыхать тоже нужно. «Даже дал ей доступ в парк Старсевера, чтобы та на островке отдохнула. Для релаксации самое лучшее место, по себе знаю». Ани я так и не дал времени на отдых. Как только она вернулась на борт линкора, к ней пошли все военные, как армейцы, так и флотские, кому еще не поставлены сети и импланты. «Если кто думает, что я все сбросил на Ани, то ошибается. Мои восемь каждый день поступали ко мне». «Я теперь работал только по сотрудникам корпорации, быстрее в два раза пополнял их штаты. А то до установки те в подвешенном состоянии, в штат еще не внесены, а числятся на балансе». Разница в количестве установок на лицо. Аня сначала за день принимала 10 человек на установку, минимум возможного для нее. Все же опыт нужно наработать, но на пятый день количество операций уже доходило до 24. В принципе, можно и больше» но операционных капсул на борту линкора было всего шесть. Та вышла на поток и работала спокойно, у нее был 16-часовой рабочий день. Пока без выходных. Можно сказать, экстренная ситуация по этому направлению была. Девушка особо не переживала и спокойно работала. Причем было заметно, что такой плотный график ей в радость, где еще она получит такой огромный операционный опыт. Правда, он был больше однобоким, но и другой та надеялась получить... Ани с получением сертификата специальности стала главным врачом медсекции, да и вообще гвардии. У нее была в подчинении пока только Лара, но училась еще три медика и один врач плюс врач и шесть медиков из наемных. Медтехники вот-вот сдадут на сертификат специальности, а врачам еще учиться и учиться. За следующие три недели такими ударными темпами мы практически полностью закрыли проблему с установкой. Ани закончила с военными, и занялась сотрудниками корпорации, а я, наконец, вздохнул свободнее. Теперь все пациенты шли на линкор. Недавно вернулось поисковое судно, отправленное к флотской ремонтной станции. Все в порядке, та на месте, так что вернулись поисковики с полными трюмами. Просьбу командора Бая ничего там не крушить, те выполнили. Станция после ремонта встанет в строй нашей корпорации. Кстати, поисковики же и очистили станцию от останков пищи жуков то бишь людей. Скелеты сожгли выстрелами из плазменной пушки, набивали их в пустые контейнеры и расстреливали. Поисковики надолго не задерживались, разгрузились и в сопровождении каравана из грузовых судов под охраной обоих крейсеров направились обратно. Неделю назад ушли, сейчас уже у станции должны работать. Когда они вернутся, инженер-станционщик уже сдаст экзамен, так что обратно полетят с ним. По остальному также корпорация готовилась спешно, но без экстрима и нервотрепки. Линкор, получивший имя «Сокрушитель», был восстановлен, экипаж принимал его. Был даже капитан, но пилоты, а по штату положено иметь двух, еще учились. Месяца три их ждать. А так судно флотские приняли, и на борту уже развернулся штаб флотской группировки. Она заметно пополнилась, готовились вступить в строй еще один линкор, и четыре крейсера, один из них авианесущий, и на этом пока все. Но зато боевые корабли, что мы восстанавливали, с пиратскими лоханками было не сравнить. У нас все как будто с завода, все на месте, работы выполнялись по нормативам военного флота погибшего Содружества и нашей корпорации, а у тех рубки напоминали творения Франкенштейна, полуразобранные, везде провода. Искины в большинстве не подчинялись пиратам, и те обходили их. Похоже, специалистов по взлому и скинов у работорговцев попросту не было, но они нашли другой способ управлять кораблями и совершать прыжки. Не знаю, что это за гений, но даже меня поражали его неожиданно простые и между тем замысловатые решения. Забавно так извратить управление. В общем, если выставить пять пиратских линкоров такого же класса против нашего флагмана, победа будет за нами, при полном и обученном экипаже, естественно». Разница просто несравнима. У работорговцев или отсутствуют, или отключены системы прицеливания, а тени работают без эскинов, так что стреляют больше на глаз. Есть, конечно, стрелки от Бога, тут как повезет, но против электронных вычислителей и прицеливания эскинов тени пляшут, а на нашем флагмане все действует. Штатный состав этого корабля — 716 человек. Напомню, что там еще летная палуба была и казармы для батальона десанта. При восстановлении корабля и его модернизации казармы были урезаны. Теперь на борту размещалась рота штурмовиков полного штата. Все остальные помещения были перестроены под штаб и его службы. Флотские уж тут развернулись. Москитного флота мы добыли у пиратов мало, да и был там хлам в основном. Так что пригодился склад у Дубровки. Оттуда на летную палубу были отправлены истребители-трансформеры, немного бомбардировщиков, и даже судно целеуказания. Не всем понятно, как оно оказалось на складе, но, подумав, я отправил его на борт «Бастиона», все же артиллерийский монитор. У профа такое судно было, челнок переделанный под целеуказатель. Заводская модель, а не самоделка. Вот так на борт линкора было доставлено 10 трансформеров, 4 бомбардировщика и 6 легких истребителей «Космос. Атмосфера». Боезапас к ним, дроиды для обсаживания, ну и запчасти. Пополнили, так сказать, москитный флот. Еще добавили четыре челнока, три штурмовых бота, адмиральский катер и спасбот. Почти вся последняя техника из наземных космопортов Зории. Не только Нордсы там работали, но и мои сотрудники с разрешения номинальных хозяев. Попробовали бы они нам отказать. Да и плату мы предлагали щедрую». Так что не отказывали. Самая большая ценность сейчас — это нейросети, а у нас их хватало. Лишь одно я не изменил. Все искины со вскрытых судов доставлялись ко мне на Старсейвер. Я их взламывал и давал эскинам два кода. Один мой, самый главный, и второй для наемных пилотов, то бишь сотрудников. Естественно, выдавал им вторые коды, когда они запускали скины вернув их в шахты. Так что в случае бунта ни один эскин на судах и кораблях корпорации — бунтовщикам не подчиниться, будут действовать по инструкции. Уничтожать этих засранцев всеми доступными методами. Когда основной вал установок пошел на спад, я дождался, когда фабрика закончит изготавливать очередную партию нейросетей, дроиды профа их тут же упаковали в кофры и отправили на спецхран, и перевел обе фабрики сначала на очистку всех систем, а потом в режим легкой консервации» а не справиться с оставшимися установками, тем более количество ее коллег пополнилось. Еще один врач вступил в строй, тоже получил третью врачебную категорию. Это был флотский врач, после экзамена он получил звание командор-лейтенанта и был назначен старшим врачом во флотской группировке, а пока принял медсекцию на флагмане, включившись в работу. Прошедшая неделя порадовала. Несколько высококлассных специалистов, что наконец сдали экзамен на профпригодность. Был еще один врач, уже гражданский специалист, пока первый из отдела здравоохранения. Три инженера было, наш гвардеец получил третью категорию корабельного инженера, но пока он отдыхал от плотной учебы, заодно проводил тестирование бастиона, принимая корабль, так как был назначен главным корабельным инженером, но чуть позже начнет поднимать инженерные базы знаний по станциям. Вот у станционщика нашего, который пока единственный выучился, дел не было. Нужно ждать караван, что вернется от флотской станции с грузом с ее складов. Потом и отправим. А пока молодой состоявшийся инженер, получив под управление два инженерных комплекса, учился работать с ними, практически опыт нарабатывал. Третий инженер из отдела первый из него, кто получил сертификат специальности корабельного инженера третьей категории. Вот его сходу бросили в работу. Еще было 12 пилотов, сдавших на сертификат специальности пилотов средних кораблей. Все суда получили пилотов. Три дня назад прошли военные тактические игры, разработанные совместно армейцами и флотскими. Не скажу, что гладко, мало нужных специалистов подготовлено, но потихоньку умения у них растут, да и сами учения показали, к чему им нужно стремиться. Смешно. На весь флот и армию у меня всего один офицер в звании флагмайора. Это был капитан Флагмана. С натяжкой уровень его знаний тянул на это звание. Да и должность командира соответствовала. Правда, пилотов для линкора пока не было, а я планировал задействовать его в освобождении Норда. Надеюсь, парни успеют выучиться, все же у корпорации 10 пилотов, уже получивших сертификаты по средним кораблям. Учились на пилотов тяжей. Тем более делать из них универсалов я не планирую, все же экономия времени — Экипаж тоже учился. Даже командующий флотом, вернее, исполняющий обязанности, 53-летний мужчина, пока имел звание командор-лейтенанта, что соответствовало старшему лейтенанту. Учиться и учиться им нужно. Ничего, командующий, думаю, сможет это сделать. Все же 192 единицы интеллекта. Всю жизнь в наемниках был, опыта хватает. Его коллега из армейцев исполнял обязанности командующего армии. Занимал должность генерала, хотя сам пока имел звание капитана. Проблема та же. Нужно время на учебу. Он оставил дела на замах и учился. Если что срочное, поднимут, а так с каждой поднятой базой его навык и умения только росли. Подготовкой к рейду, еще даже не подозревая об этом, занимались все сотрудники корпорации, не только военные. Потом уже после рейда будет видно, что делать дальше. У меня было проработано три возможных пути. Однако того количества, что числилось в корпорации и в гвардии, было мало. Запас нейросетей сделан, можно начинать третий набор. В этот раз длиться он будет два месяца. Заявку я сделал на 6 тысяч человек. 200-300 пойдут в гвардию. Лаю с напарником придется поработать. Уже был подготовлен еще один офицер СБ гвардии. Он получил звание мичмана после экзаменов, Алай Лай после квалификационных экзаменов стал лейтенантом. Так вот, на официальном сайте корпорации шел отсчет до начала третьего набора. Он должен был состояться через две недели, но мы успели раньше. Через командора Бая я отдал приказ начать набор через два дня. Таймер на сайте тут же сместился, и те сотрудники, что отвечают за набор, сразу стали готовиться к нему, разбиваться на смены, чтобы тот шел непрерывно и днем, и ночью. Кстати, про гвардию. Теперь некоторые сотрудники корпорации знали, хотя эта информация до сих пор секретная, подписки о неразглашении давали. Раньше у них были только подозрения, но пришлось дать нужную информацию одной службе, а именно СБ. Так что при наборе, если будет перспективный кадр, офицер СБ будет отправлять его к Лаю. Так набор в гвардию будет идти быстрее и качественнее. Новое время набора уже вызвало ажиотаж, Все назори знали, какие в корпорации предоставлялись условия, так что конкурс снова будет большим. Кстати, жители ругались на наш офис. Во время набора по улицам не пройти, все забито людьми. Правда, владельцы закусочных особо не роптали. К тому же на планете был, наконец, запущен медицинский центр корпорации, и там продаются и устанавливаются нейросети. Цены действительно не сильно завышены. Вот только толпы желающих воспользоваться услугами центра или прикупить что-либо, также заполняли окрестные улицы, и ажиотаж не спадал. Ах да, у меня появилась своя монета, то есть деньги, наличные. Когда заработал отдел финансов, я его бухгалтерией называл, я поставил задачу разработать свои корпоративные деньги, чтобы они получили распространение по всей Зории. Про корпорацию я уж и не говорю. Виртуальные деньги и счета – это временная мера. Зыбкая, не очень надежная. Сотрудники этого отдела долго чесали затылки, пытаясь найти выход. Некоторые разрабатывали вид разных банкнот. Кстати, у одной девушки очень хорошо получалось. И я одобрил, хотя и попросил через командора Бая доработать. Это было везение, по-другому и не скажешь. Поисковики на корабельном кладбище снова удивили. Находка сразу ушла в отдел финансов. СБ выделила сотрудника. Теперь он отвечал за ее сохранность. Через две недели после моего прилета с топливной эпопеи среди разных контейнеров в трюме очередного грузового судна было найдено оборудование для кафе, что-то вроде большого комбайна. Но когда техник вскрыл контейнер и проверил ресурс оборудования, то получил совсем не то, что ожидал. Тот вызвал старшего смены, и они вдвоем разобрались, что под печку для кафе замаскировано совсем другое оборудование. Тут уже сотрудники СБ работали, их вызвали согласно инструкции. Это оказался печатный станок для изготовления фальшивых банкнот, причем очень качественный и, видимо, дорогой. Финансисты, как о нем узнали, потребовали предоставить им. Тот решал все их проблемы, связанные с моим приказом. Я дал разрешение. Оператора для управления этим станком финансисты нашли в отделе производственников, Вот тот и печатал три недели банкноты разного номинала. За это время финансисты проделали титаническую работу, создали корпоративный банк. Ранее он существовал только виртуально, даже сотрудников не имел, а сейчас штат за 40 сотрудников.